Глава Я уже полезла в карман за телефоном, чтобы вызвать такси. По дороге дам в осятке таблетки, а там видно будет. Когда за спиной раздался до боли родной голос. «Мама, что с тобой? Что тут вообще происходит?» Радость в перемешку с досадой полностью меня дезориентировали, и я медленно, как в кино, повернулась на пятках к Артёму, тщетно пытаясь закрыть своим телом тележку, полную пластикового хлама. «Сынок, ты всё же прилетел!» Воскликнула и, сделав два быстрых шага, обняла своего взрослого ребенка Спрятала лицо на его могучей груди и втянула любимый запах. все же я очень сильно по нему соскучилась. Целый год не видела. А он, кажется, возмужал и стал шире. Артем коротко меня сжал, чмокнул в макушку и, оторвав от себя, всмотрелся в лицо. «Боюсь, сейчас я выглядела моложе его. Но сын на этом не остановился». Он убрал волосы с моих висков и рассмотрел внимательно знаки, как будто был в курсе, что они там есть. Я сдвинула брови и посмотрела на него строго. Так, как делала, когда понимала, что он стер в дневнике замечания учителя. «Ты что, врал мне про Тибет?» — потребовал ответа. В памяти моментально всплыли все странности и оговорки, которые до этого казались помехами связи и прочими издержками жизни высоко в горах. «А кто это с тобой? Что эти двое орки я понял?» «Зачем ты мальчика сюда привела? И где вообще его взяла?» — наехал в ответ Артем. «Мам, кто это?» — пропищал Васятка. «Мам?» — возмутился Тёмка. Я вернулась к Васятке и спрятала его, закрыв руками. «Это твой старший брат Артем, сообщила, не сводя строгого взгляда, с великовозрастного вруна, который посмел водить мать за нос. «Что-то твой сын, госпожа Арина, на главу Ордена Попаданцев похож. Я его один раз видел как-то», — протянул хмырь. Следом раздался звук подзатыльника. Просто Арина, а не госпожа, идиот! По-братски поправил Харя. Ребенку может стать плохо здесь. Маги с трудом переносят безмагические миры. Я же правильно понимаю, что он не местный, процедил старшенький. Правильно, кивнула я. Мы сейчас уйдем обратно. Погоди, у меня есть кое-что для него. Секретная разработка ордена, чтобы можно было на земле свою силу сохранять. Пусть мальчик выпьет. Должно помочь на какое-то время. «А нам, мам, надо серьезно поговорить». И ко всем сразу обратился, так что пока никто никуда из этого мира не уходит. Артём достал из кармана блистер, выдавил мне на ладонь красный шарик. Я подумала, что и мне бы не помешала такая таблетка. Я бы тогда смогла Васятку излечить. Достала бутылку минеральной воды из тележки и присела перед ним. «На вот выпей, не бойся», — сказала ласково. И, взяв шарик двумя пальцами, протянула ему. Но умнее всех оказался Харя. Он вдруг как завопит. «Погодите, малец же ключник. Ему не должно быть плохо от переходов в другие миры, это нелогично. Сейчас как начнет от всплеска силы порталы направо и налево открывать. И хана нам». Артем молниеносно оказался рядом с восяткой и откинул волосы с его висков. «Мама, ты похитила наследника великого владыки. Зачем?» пораженно выдохнул он. Я закинула таблетку себе в рот и проглотила, не запивая. Прикрыла глаза и покачала головой поднялась и взяла Васятку за руку. пойдемте ка и правда домой, там во всем разберемся. Спорить со мной никто не решился. Мужчины, включая Артема, подхватили пакеты, и мы молча пошли к моему дому. Угрюмо поздоровались с консьержкой, загрузились в лифт и поднялись на девятый этаж. Вошли в мою шикарную трешку и она как-то сразу перестала казаться шикарной. «Тесно жила ты, гос... Арина», — протянул хмырь, проходя в гостиную. «Как птичка в скворечнике», — поддакнул его брат. Я пожала плечами. «Мне и самой уже так казалось. Располагайтесь, а я Васятку уложу и к вам присоединюсь. Артём, сделай гостям чай. В одном из пакетов есть печенье и всё на бутерброды», — сказала. И повела мальчишку в свою спальню. Размышляла о том, что в словах Хорка был смысл. Разве может собственная магия вредить? Зачем наделять силы открывать двери без возможности в них входить? Значит, Васятку действительно укачала в машине. В такси душно и тесно было. Заправила кровать чистым бельем, уложила ребенка, дала ему попить минералки и леденец от тошноты. Легла рядом и прижала Васятку к себе. Я всегда раньше, когда Темка только начинала заболевать, так делала. Прижимала к себе и желала ему сил, чтобы победить болезнь. И ему почти всегда помогала. Сейчас можно было предположить, что магия жизни, мой зеленый листочек, со мной была всегда. И просачивалась вот в такие экстренные моменты. Васятка уснул через пару минут, и выглядел вполне уже здоровым и безмятежным. Я поцеловала его в лоб и пошла объясняться со старшим сыном. «Эх, жаль, что он вырос, и у меня не выйдет его отругать и в угол поставить. А то бы я с удовольствием воспользовалась этой возможностью, чтобы самой не оказаться в положении кающейся грешницы». Сидя за столом в кухне, мужчины вели тихую и оживленную дискуссию, запивая ее чаем и закусывая горячими бутербродами. «У всех порядочных, разумных существ главная семья». «Например, мы ради своих родных не то что направила, глаза закроем, мы и голову свернуть можем». Втолковывала Артем Харя, а хмырь ему подпевал. «Василев и Арина теперь тоже наша семья, а раз они семья, то и ты, стала быть, нам родич». «Ты что же, запретишь родичам деньги зарабатывать? Не уроним мы твою экономику, не боись». «И не пытайтесь мной манипулировать, родственнички», — огрызался Артем, но что радовало без агрессии, скорее со смешком. «Меня они даже не заметили, так были увлечены спором». Я налила себе чаю и присоединилась к мужчинам, пытаясь понять, что орки уже успели рассказать. А мы и не пытаемся, один раз глаза закрой. Госпожа и так хочет легальный бизнес наладить. Мы вообще только из-за павлина в экспедицию пошли. А раз уж все равно тут, то и товара прихватили на житье бытье. Наседали на темку хмырь и Харя. Стоп! сказал сын, выставив ладонь, и посмотрел на меня. Мам, давай-ка по порядку. А то чем дальше, тем я больше недоумеваю. «Павлин-то тебе зачем?» Я хлебнула чаю и начала рассказ того, как заблудилась в лесу и нашла портал, как встретила восятку, познакомилась с румяной и семейством морков, как поехала к шаману и от него узнала, кто такой мой приемный сын и как снять с него маскирующие знаки накладки. А взамен он попросил павлина, и вот мы тут. Умолчала только о том, что узнала от Тарии, а это, конечно, создавало огромный пробел в истории. Само собой, Артем его заметил. Погоди. «Но где родители наследника?» — спросил он и задумчиво нахмурил лоб. «Морщины останутся!» — строго прикрикнула я, и на автомате легонько стукнула его по лбу. Тёмка, как обычно в таких случаях, встрепенулся и до ладонью кожу, чтобы расправить складки. Такая привычная семейная сцена. Сердце обволокло теплом. «Это же мой сынок. Он никогда не пойдёт против меня. С ним можно быть до конца откровенной. Нет их, Тём. Драконы вместо них». Но они не виноваты в их исчезновении. Они просто вынуждены были разруливать ситуацию. Вздохнув, сказала я. «Откуда ты все это знаешь? Это очень серьезно, мам. Ты же понимаешь, каким последствиям может привести такая информация, если она окажется правдивой?» «Конечно, понимаю», — проворчала. «Надеюсь, ты не думаешь, что твоя мать резко поглупела?» «Я не говорил такого, мам», — быстренько оправдался Артём. «Просто я даже не знаю, что с этой информацией теперь делать». По-хорошему, мне нужно срочно собирать совет глав подразделений Ордена и обсуждать дальнейшие действия. Это как раз по-плохому. Отрезала я и добавила строго. А по-хорошему, это как правильно сказали ребята, кивнула я на орков, когда интересы семьи важнее карьеры и всяких орденов с медалями. Ты не понимаешь, мам. Это огромная ответственность. Миров множество. И представительство Ордена есть почти во всех. Только благодаря нашему контролю во Вселенной не наступил хаос. Орки не вмешивались только переводили взгляды с меня на Артема в зависимости от того, кто говорил. Я понимаю все, но действую в интересах восятки. Ребенок-сирота, и я его усыновила. Если бы ты оказался на его месте, я бы точно так же защищала тебя. Попробуй представить, что он твой младший брат, и проникнись ситуацией. Я не думаю, что наследнику что-то может угрожать. Скорее вопросы появятся к драконам. К ним их и без того много. Драгнеон закрыт, представительства Ордена там нет. Сами драконы мало по мирам ходят и тщательно хранят свои секреты от чужаков. Почему ты уверена, что они ни в чем не виноваты? Я отвела на миг взгляд. От того, что могу навредить Тарию, мне стало нехорошо. Опять посмотрела на сына и взяла его за руку. Тем, давай ты, прежде чем соберешь свой совет, поговоришь с генералом Таргулом, а? Я устрою вашу встречу, и он сам тебе все расскажет, а я расскажу ему про восятку. Может быть, мы втроем решим, как правильнее поступить. Взмолилась я горячо. «Ты уже успела познакомиться и сблизиться с главой службы безопасности великого владычества?» Сочурившись, прошипел он. Я расправила плечи и с достоинством ответила. «А не ты ли отправил меня к камню силы, убеждая, что я должна начать новую жизнь? Да, мы с Тарием встречаемся. Театр послезавтра идем, между прочим. Ты имеешь что-то против?» Сын сдал назад, помотав головой. «Нет, мам, я не имею ничего против того, что ты начала новую жизнь. Я просто в шоке от того, что она стала такой бурной буквально за несколько дней». Я пожала плечами. «Иногда так бывает против нашей воли. Предлагаю сейчас договориться о том, что будем действовать сообща и разойтись спать. Завтра день сложный». Артём не спешил соглашаться. Я отпила чай, который давно остыл, и задумалась, а не воздействовать ли на сына своей магией крови, чтобы шустрее соображал? Но, к счастью, к крайним мирам прибегать не пришлось. «Ладно, посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Артём, хлопнув себя по колену. «Какие у вас вообще были на завтра планы?» «К мэри Харри утром поедут обратно. У них действие зелья закончится к обеду. Мы хотели успеть в канцелярский зайти, а потом я бы их на такси в лес отправила. А сейчас я собиралась поискать, где этих павлинов продают. И, если возможно, заказать доставку, а если нет, съездить за птицей с восяткой». Ну и там в детский мир и развлекательный центр какой-нибудь его сводить, а на татум вернуться вечером или послезавтра. Я на машине. Все сделаем быстро и все вместе вернемся. А развлекательный центр оставим на другой раз. Все же вопросы ты передо мной поставила очень сложные, мам. Мне не терпится поговорить с торгулом. Я кивнула, потому что, как ни крути, Артем пошел нам навстречу. Постелю ребятам в гостиной, в твоей комнате все в том виде, в каком ты ее оставил. Я ничего не трогала сказала, поднимаясь со стула. Пока подготовила орком спальные места. Благо, гостевой диван с конструированной форме буквы «П» воистину огромен. Человек шесть мог уместить, если что. Мужчины убрали со стола и помыли посуду, а когда хмыри и хари улеглись, я скользнула к сыну в комнату, чтобы поговорить наедине. Все же были у нас темы, которые лучше обсуждать с глазу на глаз. Подошла и обняла сына. И он меня обнял, выказывая безмолвную поддержку. Тем расскажи, как ты попал в Орден? И признайся, ты знал, что я тоже стану попаданкой, когда отправлял меня к Камню Силы?» Сын вздохнул и потянул меня к кровати. Мы сели. Когда я сам сходил к тому камню и хорошенько за него подержался, со мной стали происходить всякие паранормальные вещи. Я начал видеть мини-фильмы про иные миры с участием всяких сказочных существ. Мог просто ехать за рулем, и хоп, перед глазами разворачивается битва драконов. Или сижу с друзьями в баре, И вдруг все пропадает, а я вижу, как две огромные зеленые тетки стирают в озере белье. Разумеется, меня это испугало, но я не стал никому о своих видениях рассказывать. Психушку запрут. Вместо этого я стал искать все сети информацию о таких же, как я. Нашёл и поехал в Тибет, а там попал в Орден. Головной офис располагается именно в этих горах. Какое-то время я разбирался со своим даром. Артём потер виски, и мне открылись его метки. Два маленьких черных глаза. Что-то типа ясновидения, уже догадалась я. Да, и оно предсказывает обо всех мирах. Я вижу грядущие события. К сожалению, видения приходят сами по себе, и я не могу их вызывать. Но дар наградил меня ясным предчувствием, сильной интуицией. Благодаря этому я принимаю правильные решения, поэтому и занял должность главы отделения ордена в великом владычестве на Татуме. Что касается тебя, нам запрещено что-либо рассказывать родным и близким. И уж тем более запрещено переселять их в другие миры, «Скажем так, предчувствие мне подсказало, что ты должна сходить к тому камню, что так будет правильно. Ну и вот. Значит, все происходящее правильно? Чего же ты тогда боишься?» — спросила я, легонько погладив пальцем значок сына. «Ну, такого грандиозного размаха я не ожидал. Думал, что у тебя все будет так же, как у меня. Начнутся видения, ты мне о них расскажешь. Я позову тебя в Тибет, ты там вступишь в орден и получишь должность». Мало кто из людей сразу находит портал, понимает, что это портал, и ломится в него, сломя голову. «Ты у меня просто уникум, мам!» Я рассмеялась и чмокнула сына в щеку. «Ладно, давай спать ложись. Завтра надо все успеть, пока орки приличный вид сохраняют. Не страшно, если и задержится немного. У меня тонированный микроавтобус, никто их в нем не увидит». На этом мы и разошлись. Вернее, я оставила сына в покое и ушла в свою комнату, легла к осядке под бок, открыла планшет И принялась искать павлинов. Новость хорошая, купить птицу несложно. Можно приехать к заводчикам и выбрать хоть одного, хоть пару прямо завтра. Новость плохая, хвост отрастает у них только к трем-пяти годам, и осенью выпадает гад. Найти павлина с красивым хвостом — вот эта задачка серьезная. Начиталась о павлинах столько, что невольно прониклась жалостью к будущей жертве чушука. Нашла питомник, обещающий срочную доставку. Но звонить в него следовало с 10 утра и до восьми вечера. Сохранила телефон, решила купить самца и самочку. Может быть, женская поддержка примирит птицу с потерей хвоста, а чушука — с мыслью о разведении павлинов.